Глава 17. 28 июня суббота, 19 часов 30 минут. Город Красноярск, железнодорожный район. Радиационный фон 240-280 микрорентген в час. Тема подземных сооружений и инженерных коммуникаций любого крупного города похожа на запутанный лабиринт, в котором случайному человеку делать совершенно нечего. Новенькие магистральные теплотрассы, по которым можно спокойно разгуливать в полный рост, пересекаются с разменявшими полвека узкими кирпичными ходками. Режимные специальные объекты соседствуют с разграбленными бомбоубежищами, переоборудованными под склады супермаркетов. Подземные реки, скованные бетонными руслами, ливневая канализация, недостроенные ветки метрополитена. А бонусом ко всему этому — непроглядная темень, влага, резкие перепады температур и риск нарваться на отнюдь небезобидное скопление метана. Возможно, некоторым это покажется романтичным, и спорить не буду, отчасти так и есть. Но повторюсь... Ниже уровня асфальта случайным людям делать совершенно нечего. Случайным человеком под землей я себя никогда не считал. Не ты, конечно, но некоторый опыт за плечами имелся. Да и теплотрассу от ливневой канализации отличить смогу. Поэтому я уверенно протиснулся мимо Татьяны, зацепившись боевым поясом за ее бронежилет, чем вызвал крайне недовольный взгляд в свою сторону и первым вступил на лестницу. Осторожно прощупывая ногами трухлявые от сырости и ржавчины ступеньки и подсвечивая себе путь фонариком, я спустился в тесный коридор. Перехватив поудобнее фонарь, осмотрелся. Передо мной был узкий проход, по одной стороне которого тянулись укутанные в теплоизоляцию толстые трубы, а по другой — мощные жгуты кабелей на металлических креплениях. Бирки на кабелях невольно вызвали тоску. Ростелеком, ТТК, пара-тройка местных провайдеров, яркие бирки разноцветные. Новенькие, будто только вчера их прицепили. На секунду представилось, что если пройти по теплотрассе чуть дальше и подняться на поверхность, там все будет как прежде. Я выберусь из люка посреди оживленной улицы, отряхнусь под недовольные гудки автомобилей и удивленные взгляды прохожих. И потопаю в сторону ближайшей автобусной остановки. Приеду домой, скину грязные шмотки и с наслаждением растянусь горячей ванной. А вот хрен мне. Как прежде, ничего уже не будет. Да и ванную свою я теперь вряд ли увижу. Поэтому эмоции в сторону и вперед. Заново покорять подземные горизонты. «С затклостью какой-то пахнет», — брезгливо поморщилась Татьяна. «Хоть бы проветривали иногда». Куда вообще ведет эта теплотрасса? Не знаю, конкретно в это я не был. По логике, должна к центру идти. Как раз в район вокзала или бывшего комбайнового завода. «Стремное место», — тихо произнес Саныч. «Не понимаю, почему тебе раньше так нравилось под землю лазать?» «Любопытство», — ухмыльнулся я. «Интерес исследователя, так сказать. Зато сейчас вот пригодилось. Ладно, идите за мной, только аккуратно». И под ноги внимательно смотрите. Если будут лужи, лучше их обходить. Поудобнее перехватив автомат, я осторожно двинулся вперед, поглядывая на пол. Кто-то скажет, что под землей глупо боятся радиации. Мол, персонажи множества книг вполне комфортно выживают в бункерах, метрополитенах и прочих подобных местах. В жизни, к сожалению, все обстоит иначе. Вода с поверхности, из рек и водоемов. А также то, та, что выпала вместе с осадками, неминуемо просачивается в почву, заражая грунтовые воды и делая непригодными для существования большую часть подземных объектов. Любая лужа на полу или капля конденсата на потолке здесь, в тоннелях, запросто могут привести к печальным для организма последствиям. На всякий случай я периодически проверял показания дозиметра, отключив звуковую индикацию, чтобы не действовало на нервы традиционный фон пока что был относительно комфортным, около 200 микрорентген в час. Если превышение допустимой нормы почти в пять раз вообще может ассоциироваться со словом «комфорт», конечно. Видимо, сказывался недавний капитальный ремонт этого участка теплотрассы. Бетонные секции с виду почти новые, пол сухой, да и швы на стыках заделаны добротно. Топали мы уже минут 20, и по моим прикидкам прошли всего около километра. Под землей вообще редко получается двигаться быстро. Идешь обычно на полусогнутых, низко пригнувшись, преодолевая всевозможные препятствия в виде труб, вентилей или мусорных завалов. По пути почти не разговаривали, воздух внизу был душный, спертый, а дыхание то и дело сбивалось. Спустя еще минут 10 лица вдруг коснулся легкий прохладный ветерок, а цифры на экране дозиметра тревожно поползли вверх. Я остановился и задумчиво осмотрелся по сторонам. Слева виднелся узкий ходок, в который уходили кабеля. А впереди непонятное расширение. Скорее всего, теплоузел с открытыми люками. «Диман, ты чё?» Саныч подошел ближе и посветил фонариком вперед. «Там выход!» Все, Подземный вояж закончен?» Татьяна на всякий случай натянула полумаску респиратора и поправила прядь волос, попавшую под резиновую утяжку. «Думаю, там теплоузел», — предположил я. «В нем либо разветвление, либо теплотрасса переходит в непроходной диаметр. Сейчас выясним». Приглушив свет фонаря, я сделал еще пару десятков шагов и оказался в квадратной бетонной камере. Трубы расходились в разные стороны, в местах стыков стояла мощная запорная арматура. На трубами тянулись совсем ненадежные с виду мостки, а по углам виднелись изъеденные ржавчины лестницы, ведущей к открытым люкам. Пол был завален мусором прошлогодний прелый листвой каким-то трепьем и грязными матрасами. Наша теплотрасса пересекалась здесь такой же широкой и проходной, но продолжить путь под землей можно было только налево. Коридор справа перекрывала мощная решетка. Что делаем? спросил Саныч. «Думаю, стоит выбраться на поверхность и понять, где мы вообще», предложила Татьяна. «Перекурим заодно», кивнул я. Пробравшись к ближайшей лестнице, я подергал ее и удовлетворенно хмыкнул. Вроде надежно держится. Стянув полумаску респиратора, я сунул в зубы сигарету, подтянулся, нащупал ногой перекладину и стал неторопливо карабкаться наверх. Поверхность встретила нас тишиной и пустотой. Мир вокруг замер, словно его поставили на паузу. Даже облака в небе были неподвижны. Выбравшись, я подал руку Татьяне. Следом из люка показался Саныч с перемазанным грязью и ржавчиной лицом. «Ты где так уделался, сантехник Марио Блин?» Улыбнувшись, спросил я. «Да это... в танец ботинок врезался!» Товарищ почесал шею и поинтересовался. «Есть еще салфетки?» а «Нечего скорость на лестницах превышать». Девушка прыснула со смеху и, достав из кармана брюк-упаковку простых влажных салфеток, протянула Санычу. «Ну, вообще извиняюсь, ага». Подкурив сигарету, я осмотрелся по сторонам. Люки теплоузла находились на небольшом газоне, засаженном поникшими саженцами яблонь. Напротив газона тянулась узкая улочка с припаркованными на обочине автомобилями. За ней высилась кирпичная новостройка, верхние этажи которой уже привычно чернели следами пожаров. Справа от новостройки начинался густо заросший деревьями частный сектор. «Ну и где мы?» — поинтересовался Саныч, усиленно пытавшийся оттереть салфеткой щеку и нос. «Впить!» — ответил было я но вовремя спохватился и пригляделся к синей табличке на углу многоэтажки. «А, Пушкина, 22Г, говорит о чем-нибудь?» «Говорит», — кивнул товарищ со знанием дела. «Я зря столько таксовал, что ли. Слева от нас Копылова, а вон там, получается, центр города». «Теплотрасса как раз в ту сторону уходит», — добавила Татьяна. «Кстати, как думаете, почему мы до сих пор никого внизу не встретили?» Понятия не имею. Я отщелкнул окурок в сторону и задумался. А ведь правда, почему? Казалось бы, вполне естественная для любого здравомыслящего человека реакция спрятаться поглубже при виде ядерного гриба на горизонте. Может, все дальше прячутся, предположил Саныч. Я слышал, по центрам целый подземный город бомжей есть. Нет, там никакого города бомжей, выдохнул я. Старая городская байка, история о подземном городе, населенном бездомными, периодически всплывала в социальных сетях, постоянно обрастая новыми шокирующими подробностями. При этом местоположение города каждый раз менялось. Сначала он был где-то под центром, потом на взлетный возле автовокзала, после вообще переместился на правый берег, прямиком под китайский рынок. Получалось, что бомжи либо незаметно кочевали с места на место, либо эта история изначально была чьей-то дурацкой выдумкой. Я больше склонялся ко второму варианту. Бездомные под землей, конечно, обитали, но не в таких количествах. «Ну что, идем дальше?» Я достал из рюкзака бутылку воды и сделал несколько глотков. Теплая, с резким привкусом обеззараживающих таблеток вода показалась настолько вкусной, что я непроизвольно прикрыл глаза от удовольствия. «Погоди немного, я вон тот бусик проверить хочу!» Саныч перехватил автомат и двинулся к черному микроавтобусу, одиноко стоявшему у края парковки. «А чего с ним не так?» «Номера красные, дипломатические, такие у всяких посольств обычно, вдруг там что-нибудь интересное есть?» «В тебе внезапно проснулся мародер?» Подколол я Саныча, но тот лишь махнул рукой и зашагал к микроавтобусу. Я посмотрел на Татьяну, девушка лишь пожала плечами и равнодушно уставилась вслед удаляющемуся товарищу. Вздохнув, я поправил сбившийся на затылок шлем и поплелся следом за ним. Судя по всему, черный «Форд Транзит» с красными номерами попал в серьезную передрягу. Кузов был буквально изрешечен пулевыми отверстиями, двери распахнуты, салон и асфальт вокруг усыпаны стреляными гильзами. На полу и сиденьях микроавтобуса темнели лужи запекшейся крови, а на стекле пассажирской двери единственным уцелевшим тоже кровью было написано «Гоу «Нифига себе!» Саныч наклонился, разглядывая гильзы. «Патроны наши, факт, но под импортный калибр. Интересно, что за хрень тут приключилась?» «Кажется, кто-то решил отыграться на дипломатах вероятного противника», — предположил я. «Видишь цифру 004 на номерах? Если не ошибаюсь, это как раз США». «Да уж», — товарищ покачал головой и, обойдя транзит, удивленно вскрикнул. Чего там? Скинулся я. «Подойди сюда, Диман! Просто подойди!» Я напрягся и на всякий случай, скинув автомат, принялся медленно обходить микроавтобус. Пока шел, глянул на Татьяну. Девушка присела на одно колено, сжимая в руках Витязь. Заметив мой взгляд, кивнула. Я чуть улыбнулся и кивнул в ответ. Интересная она все-таки. А еще очень красивая, даже в бронежилете и баллистическом шлеме. Эх, пригласить бы ее куда-нибудь. Вот только куда. На романтическое свидание в полевой кухне с незабываемым видом на эвакуационный лагерь. Ладно, с этим позже разберемся. Я осторожно заглянул за транзит, обошел замершего Саныча и присувиснул от удивления. За микроавтобусом лежал труп, судя по камуфляжу и нашивкам военнослужащей армии США. Залитый кровью китель как минимум с двумя заметными пулевыми отверстиями, опухшее, похожее на одну сплошную гематому лицо, спутанные грязные волосы. Ни оружия, ни экипировки нет, даже карманы брюк вывернуты. Вокруг трупа хаотично раскиданы личные вещи. Я заметил выпотрошенный кожаный бумажник, кредитные карты с эмблемами незнакомых банков, разбитый iphone в веселеньком желтом чехле. Оторванную нашивку с фамилией Робинсон и пропуск выставочно-деловой центр Сибирь на международную оружейную выставку АРМ-Экспо. Такая вот злая ирония. После президентских выборов в США отношения между странами вроде как улучшились. Наметилась даже своеобразная оттепель. Потихоньку возобновились замороженные совместные проекты, экономическое сотрудничество, вернулись ушедшие за санкции западные бренды и производители. Президенты и генералы торжественно сжали друг другу руки, улыбались в объективы видеокамер, подписывая соглашение о ненападении и будущем сокращении стратегических ядерных вооружений. Даже американские солдаты вот на выставку приехали. Судя по окровавленной красно-синей нашивке на плече Робинсона, из 82-й воздушно-десантной дивизии. А потом вдруг случилось то, что случилось. И теперь Робинсон лежит на чужой земле, ограбленный, расстрелянный и никому не нужный. «Диман!» — позвал меня Саныч. «Тут в багажнике еще!» «Сейчас подойду». Я накрыл лицо Робинсона, лежавшей поблизости камуфляжной курткой, вздохнул и пошел к багажнику. Их было пятеро, сваленные небрежной кучей в изодранной окровавленной форме, таком же мультиками, как у Робинсона. Не пришлось даже приглядываться, чтобы понять. Солдат вероятного противника обобрали подчистую, после чего просто скидали в багажник транзита. Остался только баллистический шлем у одного из них, да и тот с огромным выходным отверстием от пули в затылочной части. «Местных, видимо, дорогу спросить хотели», — пробормотал Саныч и невесело ухмыльнулся. «Упокой, господи, их души!» — выдохнул я и покачал головой. «Хоть и американцы, но все равно. Страшно это все. Закрой багажник, Саш». Товарищ молча захлопнул багажник, достал вейп и глубоко затянулся. Выпустив облако пара, посмотрел на меня. «Пойдем дальше?» «Да, пойдем». Вернувшись в теплотрассу, я почувствовал себя гораздо комфортней. Пространство замкнутое, все места, откуда может появиться гипотетический противник, как на ладони. Каждый посторонний звук теперь вызывал тревогу, а подсознание требовало немедленно открыть огонь по его источнику. Саныч с Татьяной, которой мы вкратце рассказали об увиденном, тоже заметно напряглись, поэтому мы шли медленно, внимательно прислушиваясь и поглядывая назад. «Кто-то ведь американцев отработал, и этот кто-то вполне может находиться поблизости». Впереди вдруг раздался тихий хруст, будто случайно наступили на сухую ветку или битое стекло. Внутри все похолодело. Я резко остановился, присел на одно колено и выключил фонарик. Ребята торопливо последовали моему примеру. Стой, кто идет! прокричал из темноты хриплый прокуренный голос. Я выругался сквозь зубы и, повернувшись, прошептал: Отходите назад, только тихо. А ты! Удивилась Татьяна. «Я сразу за вами, давайте быстрее!» «Ты чего там загасился, а?» Продолжил неизвестный. «Да успи, сука! Я фонарик видел, покажись или открываю огонь!» Этого еще не хватало. Если он начнет стрелять в замкнутом пространстве, где пули могут рекошетировать куда угодно, нас точно зацепит. «Время! Мне нужно выиграть время, чтобы Саныч с Татьяной успели отойти!» «Не стреляйте!» — крикнул я. «МЧС!» «Ну охренеть!» — отозвался голос. «Документы-то у тебя есть, МЧС?» «Есть!» — ответил я, прислушиваясь к возне за спиной. Ребята на ощупь отползали назад. «Тогда подходи сюда!» «Медленно и без фокусов, понял?» «Понял!» Яркий свет мощного фонаря ударил по глазам, ослепляя и, кажется, выжигая сетчатку. Я отложил автомат, медленно поднял руки и пошел вперед. Страха почему-то не было. Была тревога за ребят, но вот насчет себя я не волновался. Устал бояться? Или снова выкрутасы перегруженной психики? «Че там, пиндос?» «Не, наш вроде!» Ко мне подошли двое и схватили за руки, неумело, но болезненно их выкрутив. Жестко усадили на бетонный выступ, справа над ухом клацнул автоматный затвор. «Ну говори, кто такой?» «Прапорщик внутренней службы Савельев МЧС России», — ответил я. «Вдостоверение в кармане, если нужно». «Да ладно, слышу, что ты не пиндос. Мужики, отбой, реально наш!» Да откуда тут?» «Пытаюсь добраться в центр к пожарно-спасательной части номер один». Честно признался я, смысл сейчас фантазировать. Сотрудник МЧС пробирается к своим, все предельно просто и понятно. «Ты один?» Я задумался, говорить правду отчаянно не хотелось. Кто знает, чем на самом деле промышляют обитатели теплотрассы. «С ним еще двое, парень и девушка». Подсказал кто-то. «Они у тачки импортных копошились!» Я чертыхнулся. За нами наблюдали. Вылезли, блин, подставились, как дураки. Вот тебе и мертвый город!» Чиркнула спичка, осветив немолодое, покрытое густой щетиной лицо с внимательным и холодным прищуром серых глаз. Оранжевый жилет поверх него американский плитник мультиками, на голове вязаная лыжная шапочка с оленями. Андрей Максимыч, в недавнем прошлом, инженер теплоэнергетик, совсем в прошлом, майор ГРУ угаша представился он. Ну и, мужики мои, заварики, коммунальщики мы. Говори, кто с тобой, не боись, мы своих не трогаем. Водитель, девушка-врач. Подумав, ответил я, «Раз уж нас увидели, смысла врать нет, только хуже сделаю». «Друзья твои?» — поинтересовался Андрей Максимович, я кивнул. «Зови сюда, мы вам обстановку немного обрисуем. Впереди шибко плохо, нужно знать некоторые моменты. Ну и чаем напоим, если хотите. Толь, да отпусти ты, Карабин, говорю же, свои это!» Чай у Андрея Максимовича оказался ядреным, крепким и невообразимо сладким. Мы расселись прямо в теплотрассе на туристических ковриках, которые притащили откуда-то коммунальщики. Максимович долго расспрашивал нас про обстановку на поверхности, делая пометки в потрепанном блокноте. Потом рассказал про то, как они нарвались на микроавтобус с американскими военнослужащими, видимо, спешившими в аэропорт Емельянова. Те почему-то открыли огонь первыми, но затяжного боя не выдержали, попросту не хватило патронов. Оружие на выставку привезли без боекомплекта, где-то разжились подходящим калибром, но не повезло им в общем. «А что там за такие моменты впереди?» – спросил я, отхлебнув горячий чай и раскладного стаканчика. Андрей Максимович нахмурился и вздохнул. Это теплотрасса магистральная, проходной диаметр у нее только до железнодорожного вокзала. Дальше трубы уходят к коммуникации комбайнового завода, а там натуральный лабиринт. После того, как завод закрылся, на его территории домов понастроили. Со старыми планами никто не сверялся, строили как бог на душу положит. Перепахали все к Бениной маме. Короче, выходить вам по-любому на вокзале придется. Не знаю, как у вас дела с психикой обстоят, но даже я там долго находиться не могу. Максимыч стянул шапку, продемонстрировав седые, почти белые волосы, выдохнул и торопливо натянул ее обратно. Раньше темные были, как смоль, а потом вокзал. Там эвакуация шла полным ходом. Спасатели экстренно сформировали составы, а отправить их не успели. Горело страшно, вокзал выгорел весь. И поезда тоже. Ну а люди... До сих пор крики в ушах стоят. Даже под землей слышно было. Стон стоял над вокзалом, многоголосый стон. Сердце кровью обливалось. «Люди же, мля! Наши люди!» А ничем не поможешь. Через пару дней затихли, отмучились. Не все, правда. Облученные они. Увидите, сразу поймете. Облученные? Переспросил я. Гражданские в смысле? Да там не поймешь, кто есть кто. Андрей Максимович тяжело вздохнул и поправил лыжную шапочку. Они ведь обожженные наглухо. «Ни волос, ни лица. Корка сплошная, одежда к телу прикипела. Подходишь, а дозиметр за зашкал уходит, будто лучевая их сожрала, но не добила». «Добиваете?» – Татьяна внимательно посмотрела на коммунальщика. «А чего еще делать?» – Максимыч отвел взгляд. «Первое время обезболивали, как могли. Воду давали». Они же просили, протяжно так. Пить, пить. А близко подходить нельзя. И флягу свою тоже лучше не давать. Понят. Поначалу таскали с собой грязные фляжки, как раз для таких случаев. Сейчас не таскайте. Я представил подобную встречу с облученным. Ярко так представил, образно. По спине сразу пробежали мурашки, а волосы на затылке шевельнулись. «Смысла нет!» Андрей Максимович достал из подсумка пачку тройки и закурил. «Они поначалу спокойные были. Но представьте, что у вас 80-90% ожогов тела. Вот, настолько спокойные. Стонали, еле шевелились и попадались почти везде». И на поверхности, и тут в коммуникации. Но сейчас с ними что?» Саныч, лицо которого в свете фонариков заметно побледнело, поближе подтянуло к СУ. «Сейчас их почти не осталось. Но если увидите, стреляйте, не думайте. Они... не знаю, как сказать. Мне кажется, людского в них не осталось ничего. Все выгорело напрочь». «Могут и напасть, имейте в виду. Стреляйте. Это единственный способ им помочь». Максимыч замолчал, а я прикрыл глаза, стараясь переварить информацию. «Конечно, под воздействием болевого шока человек какое-то время может передвигаться, но ведь прошло почти две недели. Скрытые ресурсы организма, на них едва ли можно столько протянуть». Секретное оружие вероятного противника? Бред. Нет на свете таких вооружений. В любом случае страшное дело. Страшное настолько, что мозг отказывается адекватно реагировать. Зомби? Точно нет. В нашем мире никаких зомби быть не может. Скорее, это просто пострадавший. пострадавший которым никто не пришел на помощь. Докурив, Андрей Максимович тяжело поднялся на ноги. «Ладно, молодежь, двигайте дальше, нечего на бетоне долго сидеть. И давайте там, нос по ветру все такое. Ну а будете в наших краях, заходите в гости, примем как полагается». «В ваших краях?» – удивленно спросил Саныч. «Ну да, а вы думали, мы в городе бомжей обитаем?» Максимович усмехнулся. У нас же семьи, дети у многих уцелели. Повезло нам, советское наследие помогло. Обосновались бомбоубежищах на бывшем телевизорном заводе. А тут вроде как обходы делаем, на всякий случай. Я сообщу о вас спасателям, обещал я. Если будут организованы эвакуационные мероприятия, мы с великой радостью свалим куда подальше. Закивал Андрей Максимыч. «Ты только не забудь про нас. Лады?» На прощание Татьяна отцепила от своего медицинского рюкзака один из подсумков и протянула его Максимычу. «Индивидуальная», — пояснила она. «Обезболивающая перевязка, ну и так по мелочи. Берите, пригодится». «Спасибо», — растерянно кивнул не ожидавший такой щедрости коммунальщик. «И вам спасибо за чай». Девушка улыбнулась, я в который раз залюбовался ее улыбкой. Приятная теплота в груди сменилась легкой тоской. Не время для чувства и эмоций, не до того сейчас. Нам нужно идти дальше. После рассказа Максимыча появляться в районе железнодорожного вокзала не хотелось совершенно. Но идти по поверхности вряд ли было сильно приятней. К тому же внизу нужно контролировать только два направления. А наверху опасности придется ожидать откуда угодно. «Как думаете, ведь облученные реально существуют?» — напряженно спросил Саныч, замыкавший нашу небольшую группу. «Ну...» Татьяна задумалась. «Не похоже, что Андрей Максимович нам страшилки страшилке рассказывал. Какой ему резон?» «Никакого», — согласился я. «В любом случае скоро узнаем. Кажется, вокзал совсем близко». Едкий запах Гарри, ударивший в ноздри, подтвердил мою догадку. Воздух был спёртым и застоявшимся, а запах — липким и прогорклым. С едва заметной примесью чего-то сладковатого. Мы торопливо натянули респираторы. Пахнуть от этого меньше не стало, но вероятность попадания всевозможной дряни в легкие сильно уменьшилась. Видимость заметно упала, фонари теперь едва пробивали темноту, освещая лишь небольшой участок пола и труп впереди. Причина этому была простая и знакомая мне еще по-прежнему месту работы — сажа. Она ровным лоснящимся слоем покрывала все вокруг, вызывая стойкое желание развернуться и бежать отсюда со всех ног. Нехорошее место, пятой точкой чую. Но надо топать дальше. Достав из кармана зажигалку, я несколько раз чиркнул колесиком. Слабенький дрожащий огонек загорелся только с четвертой попытки. «Это плохо. Очень плохо». «Диман, ты чё там?» Саныч с тревогой посмотрел на зажигалку. «Воздух!» — коротко ответил я. «Мало тут его. Ускоряемся!» «Стук!» Метрах двадцати по направлению движения что-то отчётливо стукнуло по трубе. Противный металлический звук эхом разнесся по бетонному коридору. Мы замерли и погасили фонари. Я медленно поднял автомат, прислушиваясь. Пятая точка, еще минуту назад читавшая место нехорошим, сжалась. Я напряженно вслушивался, стараясь даже не дышать, но звук больше не повторялся. Не было вообще никаких звуков, будто мы вдруг оказались в вакууме. Именно такую тишину называют «звенящей». А еще тишина может в любую секунду взорваться. «Автоматной очереди человеческим криком или ревом животного неважно. Важно то, что мы стоим в полной темноте посреди бетонной кишки, упрятанной под землю, и вроде как сами ждем, когда эта самая тишина взорвется». Решив не мириться с таким положением дел, я первым врубил фонарь и уверенно сделал несколько шагов вперед. Ничего не случилось. Саныч, Татьяна и осторожно двинулись следом. Я шагнул еще и еще. Все тот же коридор, все та же сажа. Ну вот, совсем не страшно. Точнее, страшно настолько, что и не страшно уже вовсе. Только руки потряхивает, да в горле ком неприятный. Спереди потянула прохлада и гарью, дышать которой под маской респиратора стало почти невозможно. Спустя метров 10 к ней добавился стойкий запах криозота, которым обрабатывают железнодорожные шпалы. Знакомый запах, можно сказать, ностальгический. Напоминает о первой работе, трудился я в уносте проводником на пассажирских поездах. Распахнет раз криозотом, значит вокзал прямо над нами.